Апрет прошёл как обычно, только дипата явно удивил белый луч принадлежности к свету, доставшейся юной жрице. Ле не удивилась ничему, восприняв произошедшее как должное. Даже когда луч ударил её в лицо, только пошатнулась, оставшись невозмутимой. Мастер-наставник подтвердил слова воина, продолжая задумчиво рассматривать девушку. Когда все закончилось, Санти поспешил распрощаться, досадуя про себя на то, что умудрился нарваться как раз на начальника третьего приказа. Другого никого не нашлось. И что он делает в форт Астаре? Надо будет обязательно рассказать императору и Ланнигу обо всем случившемся этим вечером. Ленина долго задержалась. Она некоторое время смотрела на Диппата, Затем почти неслышно сказала: "Не бойся, твоя дочь жива. Жива". Измученный неизвестностью отец, предавший ради дочери всё, прежде для него святое, едва удержался на ногах. Уже больше месяца он не чувствовал кару, хотя раньше постоянно ощущал её боль и отчаяние. Думал уже, что всё, планировал месть, Жива. Спасибо тебе, единый. Спасибо. Значит, эта девочка действительно последняя в мире жирица Астак, воплощённого света. Он долго смотрел вслед золотоволосой девушке, не зная, что ему делать. Конвенции требовали от высокопоставленного агента любым способом уничтожить пятерых, угрожая новыми пытками. его несчастной девочке. Но Депат не мог оставить империю без последней надежды и отговаривался невозможностью пробиться сквозь охрану. Но он ведь куда лучше императора понимал, что на самом деле происходит в стране. Только молчал. Хотя молчал из последних сил. Пообещав Тавану навесить трупу завтра вечером, Санти распрощался с ним. Нужно было ещё успеть поставить Лена довольствие в казармах. А спать хотелось сильно. Забегался. Он оглянулся на ученицу. Нет, ну надо же, спокойно как дерево, совершенно невозмутимо, ничем её не пробьёшь. Комендант казарм давно привык к чему-либо удивляться. Работая с горными мастерами, иначе нельзя или быстро с ума сойдёшь. поэтому не обратил особого внимания на необычную внешность новой ученицы, без лишних слов выдав ей всё положенное и вернувшись в свою комнату досыпать. Поселили ли её, конечно, вместе с Рахой и Тайкой. Поговорив с девушкой ещё немного, Санти ушёл в свою комнату. Глаза слипались, а завтра придётся вставать с рассветом. Действительно, Рыжего разбудили, не успел ищи солнцев зайти. Не прошло даже получаса, как зевающий и трущий кулаками глаза юноша стоял перед императором, рассказывая о своей ученице. Его величество был до нельзя зол на кого-то, что ощущалось даже сквозь туманную маску, прорывалось в интонациях задаваемых им вопросов. «Значит, жрица нашлась». резюмировал Маран в конце концов. Итого хорошо, остались без палой с принцессой и неизвестная. Скорее бы уж вы собрались, сил нет ждать непонятно чего. Нашлась, вздохнул Санти, прекрасно понимающий, сколько забот добавить ему это обстоятельство. Насмотрелся на постоянную взмыленный тинувеля с анетом. Меня больше встреча с Диппаттом настораживает. Как будто случайно, но кто его знает? — О Диппате можешь не беспокоиться, — отмахнулся император. — Он из-за дочери предал. Святоши его дочь в заложниках держат. Если не подчиняются, то отцу куски тела девочки присылают. Но кто такое выдержит? Я, а нет. Потому и готов простить. Я бы тоже не выдержал, передёрнула Санти. Мы уже знаем, где Корвенцы держат Кару. Именно вы, ребятки, и пойдёте её освобождать. Не сами, конечно, с отрядом опытных неведиймок и эльдарам. Хочу, чтобы вы своими глазами увидели, что такое святоши. Мы уже много и видели. "О нет", возразил император. Ни хрена вы не видели. Ты даже не представляешь себе, что увидишь в замке первосвященника. То, что делают инквизиторы на чужих землях, это ещё детские игры по сравнению с творимым этими подонками у себя дома. Однажды я там побывал, потом полдня орал. Представить не мог до тех пор, что с людьми живыми можно так обходиться. — Надо так надо, Твое Величество! — вздохнул Санти, поежившись. — А пока не мог бы кто-нибудь из вас слетать на разведку? Посмотреть сверху, нет ли где святош? Не пойму я что-то поведение кочевников. Не так они обычно воюют. — С удовольствием! — просиял рыжий. Летать он обожал. — Когда? — Когда? Да прямо сейчас, чего время терять? Император долго стоял на стене, провожая взглядом превратившегося в точку Санти. Вряд ли святоши догадаются, что это не птица. Им в голову не придёт, что кто-то из людей научился летать. Именно потому и запрещали питерым летать, чтобы о том не пошли слухи, которые вполне могут дойти до карвенцев. А уж табачная разведка свои выводы сделает. Там, к сожалению, очень умные люди сидят. И с дураками бороться было бы проще, да только так не бывает, чтобы враг дураком был. Только в сказках. А жизнь увы не сказка.